Я скроил добродетельную мину и проходя мимо, коснулся ее руки и сказал: "Мадам, смерть есть смерть, надо ее уважать". Этот молодой человек покончил с собой от любви. Музыка Крейслера его до канала. Она застыла и вылупилась на меня, а глаза, поверьте, точь-в-точь -точь, вареные яйца. А тут насилки поравнялись с дверями. Ги вдруг приподнялся, подпер щеку бледной рукой, совсем как на итальянских саркофагах, и обдал консьержку зеленой струей с ног до головы. Санитары и животики нудорвали со смеху честное слово. Еще кофе, попросил Рональд. Садись, ко, на пол тут теплее всего. Дай тебе бедняги Тиену кофе покрепче. Ничего не вижу, сказал Тиен. Почему я должен сидеть на полу? За компанию сорачу и со мной. Мы тут караул несем, сказал Рональд. Перестань валять дурака, сказал Ривейра. Послушайся меня, садись сюда и такое увидишь, чего сам Вонг не видывал. Как раз сегодня утром я развлекался, читая Бардо. Тибетцы потрясающее создание. Кто тебе надоумил, спросил Этьен, плюхаясь между Оливейрой и Роनाल्डдом и залпом проглатывая кофе. Выпей, сказал Этьен и требовательно протянул руку маге, а та вложила ему в руку бутылку. Какая мерзость, сказал Этьен, отхлебнув. Наверняка из Аргентины, боже мой, ну и страна. Мою родину прошу не трогать, сказала Оливейра. Ты совсем как старик с верхнего этажа. Вонг подверг меня некоторым тестам, объяснил Рональд. Он говорит, у меня достаточно ума, чтобы начать его благополучно разрушать. Мы договорились, что я прочитаю внимательно Бордо, а после мы перейдём к основам буддизма. А может и вправду есть астральное тело, а расьо? Кажется, когда человек умирает, что-то вроде овеществлённой мысли, понимаешь? Но Арацию говорил что-то на ухо Этьену, а тот в ответ бормотал и ерзал на месте, распространяя вокруг запах уличной слякоти, больницы и тушеной капусты. Бебс перечислял Агрегоровию со впавшим в опачкую несметные пороки консьержки. Рональд под тяжестью недавно обрушившейся на него эрудиции испытывал нестерпимое желание объяснить кому-нибудь что такое Бордо и в конце концов выбрал магу. которая громоздилась перед ним в темноте точно гигантская статуя Генри Мура, если глядеть на нее так снизу вверх, с первого колени под чернотой юбки, потом торс уходящий к самому потолку, а над ним темная масса волос темнее темноты. И у этой тени, среди теней, глаза блестели в свете лампы, а сама она, втиснутая в кресло, у которого передние ножки короче задних, ни на минуту не переставала бороться с ним, чтобы не спался на пол. Скверное дело, сказал Тьен, снова отхлёбывая из бутылки. Можешь уйти, если хочешь, сказала Лебеера. Но, думаю, ничего страшного не произойдёт, в этом квартале такое случается. Я останусь, сказал Тьен. Это питье, как ты сказал, оно называется, не так уж плохо отдаёт фруктами. Вонг говорит, что Юнг пришёл в восторг от бордо, сказал Рональд. Вполне понятно. Экзистенциалисты тоже, я думаю, должны были изучать это основательно. Знаешь, час страшного суда, король встречает с зеркалом в руках, но это зеркало карма, сумма поступков каждого умершего, представляешь? Умерший видит отражение всех своих дел, хороших и плохих, но отражение это вовсе не соответствует реальности, а есть проекция мысленных образов. Как же было старику Юнгу не оболдеть, скажи на милость? Король мёртвых смотрит в зеркало, а на самом деле заглядывает в твою память. Можно ли представить себе лучшее описание психоанализа? Ну, есть ещё кое-что более удивительное, дорогая. Суд, который вершит король, вовсе не его суд, а твой собственный. Ты сам, не ведая того, судишь себя. Мне кажется, тебе, что Сартру следовало бы отправиться жить в Лухасу. Невероятно, сказала Мага. А это книга по философии. Эта книга для мёртвых, сказал Оливейра. Все замолчали, слушая дождь за окном. Григоровичу стало жаль Магу, а она, кажется, ждала объяснения, но не решалась спрашивать. Ламые поверяли откровению умирающим, сказал он ей, чтобы увести их в запреддельное бытие, чтобы помочь им спастись. Вот, например, Этьен привалился к плечу Оливейра, Рональд сиде на корточках, напевал Big Lip Blues и думал о Джелли Ролле, которого он любил больше всех из умерших. Оливейра закурил сигарету, и как на картине Жоржа Делатура, огонь на секунду высветил лица друзей, вырвал из потёмков Григоровиуса и связал его шопот с движением его губ, водрузил Магу в кресло и открыл её лицо, всегда готовое обнаружить невежество и принять объяснение. нежно омыл кроткую бепс и ранальда музыканта, забывшегося в жалстных импровизациях. И тут раздался стук в потолок в тот самый момент, когда погасла спичка. Il faut tenter de vivre, вспомнил Оливейра по укоа. Примечание: надо попытаться жить. Почему французский конец примечания? Строка возникла в памяти, как мгновение назад лицо в пламени спички. Совершенно неожиданно и, по-видимому, ни с того, ни с сего, от плечает янушло тепло, напоминая о его присутствии, таком обманном и о близости, которую смерть эта спичка, что гаснет, уничтожит, как были только что уничтожены лица и формы, и как только что свернулась тишина от ударов посыпавшихся с потолка. И таким образом поучительно заключал Григоровиус: бордо возвращает нас к жизни, к необходимости жизни чистой именно тогда, когда уже некуда деваться, когда мы прикованы к постели и вместо подушки у нас рак. А, сказала Магов, вздыхая. Она поняла довольно много, и некоторые кусочки головоломки вставали на свои места, однако, наверное, никогда не будет такой точности, как в калейдоскопе, где каждое стёклышко, каждая палочка, каждая песчинка выглядели совершенными. симметричным, скучным до да невозможности, но зато без всяких проблем. Дихотомии на западной манер, сказал Аливейра, жизнь и смерть по эту и по ту сторону. И вовсе не это мучит твой Бордо, Осип. Уверяю тебя, хотя лично я имею о нём самое смутное представление, но он наверняка более гибок и не так категоричен. Знаешь, сказал Тьен, который чувствовал себя замечательно, хотя где-то в кишках точно крап. ползла и царапала весь сообщённая Оливейрой, но одно другому не мешало. Знаешь, драгоценный мой аргентинец, Восток совсем не такая особая штука, как пытаются доказать ориенталисты. Достаточно немного углубиться в восточные тексты и начинаешь чувствовать то же самое, что всегда. Необъяснимые искушения разума покончить с собой при помощи этого же самого разума. Скорпион вонзает жало. хотя ему и надоело быть скорпионом, однако он испытывает необходимость проявить свою скорпионью сущность, во имя того, чтобы покончить со скорпионом. В Мадрасе ли, в Гейдельберге ли, суть вопроса одна. Где-то в самом начале начал вкралась невыразимая ошибка, и оттуда проистекает этот феномен, о котором вы в данный момент говорите, а другие слушают. И любая попытка объяснить его терпит крах по причине понятной любому, а именно для того, чтобы определить и понять, необходимо быть вне того, что определяется и понимается. Ergo, Мадрас с Гейдельбергом утешеются тем, что вырабатывают позиции одни на дискурсивной основе, другие на интуитивной. Хотя разница между понятийным и интуитивным далеко не выяснена, как известно любому выпускнику обычной школы, И таким образом выходит, что человеку только кажется, будто он уверенно ориентируется в областях, которые не может глубоко копнуть. Когда он играет, когда завоевывает, когда выстраивает себе тот или иной каркас на то или иной этнической основе, когда главное таинство относит нас к счет некоего откровения, как ни крути, а выходит, что главный наш инструмент логос тот самый, что вырвал нас из племени животных. Он как раз и является стопроцентной ловушкой. И неизбежное следствие стремление укрыться в чём-то, якобы внушённом нам извне, в неоясном лепете, в потёмках души, в эстетических и метафизических догадках. Мадраса Гейдельберг, всего на всём различных доз одного и того же средства, порой доминирует инь, а порой ян, однако же на обоих концах и на взлетающем кверху и на падающем вниз На обоих концах этих качелей два одинаково необъяснимых человеческих существа, homo sapiens, и оба они одинаково суетятся, стараясь возвыситься один за счет другого. Странно, сказал Рональд, но глупо отрицать какую-то реальность, даже если мы ее совершенно не знаем. Назовем ее осью качелей, у которых один конец взмывает вверх, а другой не завергается вниз. Может ли эта ось не послужить нам для понимания того, что происходит на противоположных концах качелей со времен нейандертальца? Употребляешь слова в туне, сказал Левиера, поудобнее опираясь на этюна. А им нравится, когда их вынимают из сундука и разбрасывают по комнате. Реальность, нейандертальец. Посмотри, как они развязятся, как лезут нам в уши и скатываются вниз точно с ледяной горки. Но на самом деле, угрима сказал Тьен, потому-то я и предпочитаю краски, с ними чувствую себя увереннее. Увереннее в чём? В их воздействии. В их воздействии на тебя, а не на консьержку Рональдо. Твои краски ничуть не надёжнее моих слов, Тьен. По крайней мере, мои краски не претендуют на то, чтобы объяснять. И ты меришься с тем, что нет никакого объяснения? Нет, не мерюсь, сказал Тьен. Но то, что я делаю, немного отбивает скверную привкус пустоты, а это, если разобраться, определяет сущность homo sapiens. Не определение его сущности, а его утешение, сказал Григоровичу, вздыхая. Ма самом деле, каждый из нас театральная пьеса, которую смотрят со второго акта. Всё очень мило, но ничего не понять. Актёры говорят и делают неизвестно что и неизвестно к чему. Мы проецируем на их поведение наши собственные невежества, и они представляются нам просто сумасшедшими, которые с решительным видом входят и выходят. Кстати, это уже сказал Шекспир, а если нет, то должен был сказать. По-моему, сказал, проговорила Мага. Но, конечно, сказал, присоединилась Бэпс. Вот видишь, сказала Мага. И о словах он тоже говорил, продолжал Григоровиус. Араси уже просто поставил этот вопрос. Я бы сказал в диалектической плоскости в духе Витгенштейна, которым я восхищаюсь. Не слыхал о таком, сказал Ранальд. Однако, думаю, вы согласитесь, что проблему действительности одними вздохами не решишь. Как знать, сказал Григорович. Как знать, Ранальд? Ладно. Оставим поиски на другой раз. Я согласен, что не следует слишком доверять словам, однако в действительности слова После чего-то другого, а это другое, к примеру, заключается в том, что мы сегодня собрались тут и сидим вокруг слабенькой лампочки. Говорите потише, попросила мага. Мне не надо слов, чтобы чувствовать и знать, что я сижу тут, упрямился Рональд. Это я и называю реальной действительностью, даже если она всего на всего такая. Прекрасно, сказала Левиера. С одной поправкой. Эта действительность ничего не гарантирует ни тебе, никому бы то ни было другому. Если только ты не изменишь саму концепцию действительности и не превратишь её в удобную схему. Один лишь факт, что ты сидишь от меня слева, а я от тебя справа, делает из одной действительности по меньшей мере две. И заметь, что я не углубляюсь и не застреваю в внимании на том, что мы с тобой два существа совершенно неспособных вступить в общение, если только на помощь нам не придут смысл и слово. Однако ни на то ни на другое серьезный человек полностью положиться не может. Но оба мы здесь, настаивал Рональд. Справа или слева не важно, мы оба видим Бепса и все слышат, что я говорю. Твои примеры для малолеток, сын мой, сказал Григоровичус. Арасио прав, то, что ты считаешь реальностью, ты можешь принять и не более того. Ты можешь сказать только одно, что ты этот ты, этого отрицать невозможно, а вот с Ergo и всем, что за ним следует, явный провал. Не надо переводить вопрос в теоретическую плоскость, сказала Левиера. Продолжим разговор на любительском уровне, поскольку мы не более чем любители. Поговорим о том, что Рональд трогательно называет реальность действительностью, полагая ее единой. Ты по-прежнему считаешь Рональд, что действительность одна? Да. Я согласен с тобой, что ощущаю эту действительность иначе, чем Бэбс. А действительность Бэбс отличается от действительности Осипа или наоборот. Но точно так же различны мнения по поводу Джоконды или салата из цикория. Действительность, вот она, а мы в ней, и каждый из нас понимает её на свой лад, но все мы находимся в ней. Годится только одно, что каждый понимает её на свой лад, сказал Оливейра. Ты считаешь, что существует некая постулируемая реальность на том основании, что мы с тобой разговариваем этой ночью в этой комнате, и оба знаем, что через час или около того здесь произойдёт нечто определённое. И мне кажется, что именно это сообщает тебе онтологическую уверенность. Ты совершенно уверен в себе самом, чувствуешь себя уверенно сам и уверен в том, что тебя окружает. Однако, если бы ты мог одновременно взглянуть на эту действительность из меня или из Бэпс, если бы тебе была дана весь дисущность, ты меня понимаешь? Если бы ты мог находиться в этой комнате сейчас, будучи одновременно тем, чем являюсь я и чем я был, и в то же время тем, чем является Бэпс и чем она была, ты бы, может быть, понял, что твой никчемный эгоцентризм ни в коей мере не дает тебе представления о реальной действительности. Этот эгоцентризм даёт только веру, основанную на страхе, только необходимость утверждать то, что тебя окружает, чтобы не попасть в омут неразберихи, который неизвестно куда тебя затащит. Мы все очень разные, сказал Рональд. Я это прекрасно знаю, но все мы находимся на внешних точках нас самих. И ты, и я смотрим на эту лампу, И вероятно, видим не одно и то же, однако мы не можем быть уверены и в том, что не видим одного и того же. Чёрт подери, в конце концов, тут лампа, а не что-то иное. Не кричи, сказала Мага. Я сейчас сварю ещё кофе. Такое впечатление, сказала Оливейра, что мы бредём по старым следам, точно жалкие школьники перетряхиваем бледные пропылившиеся аргументы. И всё это, дорогой Рональд, потому что рассуждаем диалектически, мы говорим ты и я, лампа реальность. Ну сделай, пожалуйста, шаг назад. Давай, давай, это не так трудно. Слова исчезают. И лампа становится всего лишь сенсорным возбудителем, а теперь ещё шаг назад, потому что ты называешь твоим видением и этому сенсорному возбудителю возвращаются некие необъяснимые взаимоотношения, ибо для объяснения их необходимо было бы сделать снова шаг вперёд, и всё полетело бы к чёрту. Мои эти шаги назад, как бы зачёркивают путь пройденный целым видом, возрачил Григаровиус. "Да", сказал Аливейра. "В том-то и заключается великий вопрос. Эта совокупность особей, которую ты называешь видом, шла всё время вперёд или, как считает, по-моему, Клагис, в какой-то момент она избрала ошибочный путь. Без языка нет человека, без истории нет человека". Без преступления нет убийцы, где доказательство того, что человек не мог быть иным. Однако у нас всё не так уж плохо получается, сказал Рональд. С чем ты сравниваешь, когда говоришь, что получилось неплохо? Почему же тогда мы придумываем Эдем, живём в тоске по потерянному раю, измышляем утопии, стремимся к будущему? Если бы дождевой червь мог думать, он бы тоже глядишь решил, что у него всё получилось не так уж плохо. Человек хватается за науку, как за якорь спасения, хотя никогда не знал, как следует, что это такое. Разум через посредство языка вычленяет из всего сущего удовлетворяющую нашим представлениям композицию, подобную великолепным ритмичным композициям отличающим картины эпохи возрождения и помещает нас в центре. несмотря на всю ее любознательность и неудовлетворенность, наука, а другими словами разум, начинается с того, что успокаивает нас. Ты здесь в этой комнате с друзьями у лампы, не бойся, все идет хорошо. А теперь посмотрим, какова природа этого светящегося феномена. Знаешь ли ты, что это обогащенный уран? Нравится тебе из-за топы? Тебе известно, что мы уже преобразуем свинец в золото? как это будоражит ум, как кружит голову при условии однако, что мы удобно развалились в кресле. Лично я на полу сказал Рональд, и совсем неудобно, по правде говоря, послушай, Арасио. Отрицать эту действительность не имеет смысла. Вот она, мы все её часть. Время идёт для нас обоих, дождь за окном для нас обоих. Откуда я знаю, что такое ночь, что такое время и дождь? Но они тут, они вне меня, это то, что со мной происходит, и ничего тут не поделаешь, разумеется, сказала Оливейра. Никто её не отрицает, че. Просто мы не понимаем, почему это должно происходить так, почему мы тут и почему за окном льёт дождь. Абсурдно не всё это само по себе, а то, что оно тут, и что мы ощущаем это как абсурд. От меня ускользает связь, которая имеется между мною и тем, что происходит со мной в данный момент. Я не отрицаю того, что со мной это происходит. Как отрицать, если происходит? Но в этом и состоит абсурд. Мне очень ясно, сказал отьем. И не может быть ясно, будь оно ясно, оно было бы ложным. В научном смысле оно возможно и было бы истинным, но с точки зрения абсолюта ложным. Ясность Всего нам всего интеллектуальное требование, и не более. Хорошо бы, конечно, всё ясно знать, всё ясно понимать, помимо науки и разума. Я говорю хорошо бы, но как знать, не говорю ли я полную чушь? Возможно, единственный якорь спасения наука, уран 235 и тому подобное. Однако, как бы там ни было, надо жить. Да, сказала Магар, разливая по чашкам кофе. Как бы там ни было, надо жить. Поэмир Анальд сказал Аливейра, надавливая ему на колено: Ведь ты гораздо больше, чем только твой ум. Это известно. Эта ночь, например, то, что происходит с нами сейчас здесь, как картина Рембрандта, на которой еле теплится свет где-то в углу, это не физический свет, совсем не то, что ты приспокойно называешь и определяешь как лампу со всеми её ваттами и свечами. Глупо верить, будто мы можем воспринять целиком весь данный или любой другой момент или даже интуитивно почувствовать, что нас с ним связывает и что мы могли бы воспринять. Каждый раз, когда мы вступаем в кризис, начинается полный абсурд, понимаешь? Диалектика способна наводить порядок в шкафах только в состоянии полного покоя. Ты прекрасно знаешь, что в кульминационный момент кризиса мы всегда действуем импульсивно. поступаем вопреки всякому ожиданию и совершаем самые невероятные вещи. Вот, например, в данный момент тебе кажется, что можно было бы сказать, что имеет место некое насыщение реальности. Реальность спешит, проявляет себя во всю, и в этот момент мы можем противостоять ей только, если отбросим диалектику. Вот тут-то мы и стреляем в кого-то, прыгаем за борт. выпиваем сразу упаковку горденала как ги срываемся с цепи словом пускаемся во все тяжкие разум служит нам лишь когда мы препарируем действительность находящуюся в состоянии покоя или же анализируем её грядущие бедствия но никогда не помогает выпутаться из внезапно разразившегося кризиса однако эти кризисы всё равно что метафизические вехи тч это состояние возможно Не поедим мы по пути разума. Было бы вполне естественным и обычным состоянием пэтыкантропа, приходящего всего на всего в половое возбуждение.